Глава вторая. Строители. Кто же все-таки построил Стоунхендж? У любителей истории, поверхностно знакомящихся с прошлым британских островов, обычно создается впечатление, что самые ранние и, несомненно, носящие самые романтичные названия «люди» сначала приплывали в Ирландию. Ведь о первых семьях Ирландии существует такая обширная литература, и какой древностью, необычностью, романтикой веет от названий этих племен. Порталаняне, Фомаряне, Немедяне, Фирболк, Туата-де-Данан, Мелизяне, Дравиды. На самом же деле Англия заселялась одновременно с Ирландией, если не раньше, ведь она на 250 миль ближе к континентальной Европе. Любой экзотический и полумифический народ, который действительно добирался до Эрина, скорее всего добирался туда через Альбион. К несчастью, Англию завоевали римляне, и нить бордических сказаний о том, что было прежде, прервалась. Могли ли повидавших виды легионеров интересовать местные россказни? Британцы быстро романизировались. Вскоре они уже и говорили, и думали по латыни. На черепице в конце рабочего дня ремесленник выцарапывал «сатис» — «хватит». Такая черепица, которую относят к 50-му году нашей эры, была недавно найдена. Но Ирландия никогда не входила в Римскую империю. Ее барды, а затем монахи, передавали старинные сказания из поколения в поколение, без нарушения преемственности. Безусловно, это были своеобразные сказания, скорее поэтические, нежели правдивые. Сам я не поклонник легенд. Я предпочитаю твердо установленные факты. Однако некоторые специалисты полагают, что в фантазии кроется достаточно много фактов, чтобы сделать эти мифы достойными нашего внимания. Во всяком случае, несомненно, что доисторические колонизаторы Ирландии приставали даже к берегам Англии и Шотландии, а не только к священному острову на западе. Характерные черты и способности доисторических людей Ирландии, несомненно, были типичны и для других народов, заселивших Британские острова. Каковы же были эти черты и способности? Предоставим слово книге завоеваний и другим старинным рукописям. В них упоминаются три волны ранних пришельцев. Фомаряне, сыны Порталана и немедиане. Причем появились они вовсе не обязательно в этом порядке, и вовсе не обязательно раньше, чем был построен Стоунхендж. Фомаряне, свирепые и коварные, были сумрачными морскими великанами, воинственные, они чинили большие досады всему миру. Кроме того, они были трудолюбивыми земледельцами, они создали овечью землю. И вспомним, как выглядит Стоунхендж, они строили башни. Свои навыки и умения они привезли из Африки, через ту часть Европы, которую мы теперь называем Испанией. Порталоняне также, по-видимому, явились из Испании. Об их обычаях нам известно гораздо меньше, только то, что они Сражались со свирепыми фомарянами более успешно, чем с судьбой. Моровая язва погубила их, и земля пустовала 30 лет. Немедяне явились из Греции через Скифию и принесли с собой искусство политики. Когда сумрачные морские великаны начали их угнетать, они воззвали о помощи к знати Греции. Просьба их, вероятно, показалась весьма убедительной и помощь вскоре явилась в форме огромного войска с друидами и друидессами. А также, и тут было бы очень любопытно узнать, какое зернышко факта кроется за этим вот взлетом фантазии, с ядовитыми животными, вредоносными странными животными. Интересно, каких это вредоносных и странных животных можно было привезти туда из самой Греции? Собак? Получив подобные подкрепления, немедяне возобладали над башнями Фомарян и благоденствовали, пока Великая Волна не пришла с моря и не утопила и уничтожила победителей вместе с побежденными. Очень соблазнительно заключить, что Великая Волна была вызвана погружением в воды Северного моря перешейка, соединявшего Англию с материком, но она исчез гораздо раньше, может быть, за десять тысяч лет до нашей эры, когда растаяли последние ледники, и к тому же в результате очень медленного и постепенного затопления. Горстка немедян спаслась от наводнения, но, пав духом и опасаясь муровой язвы, они отбыли из Англии в Грецию на свою прежнюю родину, и земля оставалась пустой две сотни лет. Затем явились Фирболк. Народ, несмотря на свое название, менее всего экзотичный. Согласно легендам, его предками были крестьяне Греции, трудившиеся на праотцев-гомеровских меднобутых ахиян, которые много веков спустя сожгли высокие башни Илеоны. Фирболги были трудолюбивыми и искусными земледельцами и имели похвальное обыкновение создавать плодородные поля на каменистых пустырях, натаскивая туда в мешках хорошую почву они превратили глинистые холмы со скалистыми вершинами в клеверные луга. Творцы легенд полагали, что своим кожаным мешкам они и были обязаны названием Фирболг, которое истолковывалось как «люди с мешками». Однако господа так притесняли Фирболг, что измученные и отчаявшиеся земледельцы сбросили невыносимое иго, изготовили лодки, и прекрасные корабли из кожаных и веревочных мешков для переноски земли, и уплыли прочь. До Ирландии они, как повествуют ирландские саги, добрались за одну неделю. Одна неделя плавания в лодках из шкур, более 2500 километров от Греции до Геркулесовых столпов, и еще 1800 километров оттуда до Ирландии. То есть в общей сложности более... «Четырех тысяч трехсот километров за семь дней!» «Да, это были прекрасные корабли, ничего не скажешь!» Благополучно прибыв на свою новую родину, люди с мешками немедленно принялись снова таскать землю, чтобы сделать зеленые холмы более плодородными. По-видимому, они таскали ее всегда и везде что представляется интересным, когда вспоминаешь, какой объем земляных работ требовался при постройке сооружений вроде Стоунхенджа. Жители острова Аран проделывают тоже и в нашем веке. Документальный фильм «Флаерти» показывает, как мужчины пальцами выскребывают почву из расселин в скалах на открытом всем ветрам клочке суши у берегов Ирландии. Собранную землю они переносили на свои крохотные огороды, где рос картофель. Затем явился самый симпатичный и достойный внимания народ из всей этой легендарной братии мистические туата-деданан. Название это, по-видимому, должно было означать народ или дети Даны, а Дана был их богом, хотя некоторые мифологи связывают это название с богиней луны Данае. Туата отличались удивительным обаянием, которому не уступала и глубочайшая мудрость. Сначала они жили на северных островах Греции и были очень учеными. Им были ведомы и волшебство, и магия, и друидизм, и колдовство, и хитрость, и они превосходили мудрецов-язычников в волшебствах и науках дьявольских искусствах во всех видах благородных тонкостей. Возможно, благородные тонкости включали дипломатию, так как некоторое время Туата ходили между афининами и филистимлянами, по-видимому, в качестве посредников. Создается впечатление, что они умели прекрасно устраивать и чужие, и свои собственные дела. Согласно легенде, Туата были потомками тех немедян, которые вернулись в Грецию. Туата уплыли на пестрых кораблях, дабы вернуть себе свое наследие. Они явились с большим флотом, чтобы отобрать землю у Фирболг. Они высадились все в тот же ритуальный день, в первый день мая, традиционный день поединка зимы и лета, и победили людей с мешками. Тонкие колдуны в течение своего рода золотого века доброжелательности правили с помощью волшебств и наук, которые бесспорно весьма пригодились бы для великих работ на Солсберийской равнине. Затем явились самые многочисленные и лучше всех организованные из всех легендарных охотников поживиться за чужой счет. Милезий стоял однажды на крыше своего дома в далекой-далекой стране, размышляя и оглядывая четыре стороны света. И, конечно же, он увидел тень и подобие земли и величавый остров в неизмеримой дали. Вполне естественно, что он отправился на своих кораблях и через море к этой земле и после плохой встречи изгнал туата Деданан, которому в обмен на бренную земную власть даровал бессмертие. Колдуны ушли под счастливые холмы, чтобы жить вечно. Ирландия все еще почитает свой народ холмов. Мелезиане добавили свою долю легенд. Одна легенда приписывает общеизвестное отсутствие змей в Ирландии именно им, и вот почему. Какой-то милизианский праотец был исцелен от змеиного укуса не более и не менее, как самим Моисеем. Умение обращаться со змеями было фамильным свойством в роду Моисея. Вспомните, как жезл Аарона превратился в змею на глазах у фараона, после чего Моисей обещал милизианину, что его народ со временем доберется до плодородной страны, не оскверненной змеями. Один из милизиан женился на параоновой дочери Скотти, которая и дала свое имя Ирландии. Ирландия называл Скоттия Магна, а Шотландия была Каледонией примерно до III века, когда, согласно беде достопочтенному, одно из ирландских племен вторглось в Каледонию, после чего она стала называться Скоттией. дун Скотт, тончайший доктор XIII века, был шотландцем, а Джон Скотт Эригена Скоттус Мудрый IX века, ирландцем. Позже их потомки отправились из Египта в Испанию, а оттуда, за много легендарных веков, до великого врага, змей Патрика в Ирландию. Большинство рассказов о Мелезианах всего лишь сказки. Но, как это обычно бывает в старинных повествованиях, в легендах встречаются вкрапления тех мелких конкретных деталей, которые создают впечатление правдоподобия. У Мелезиан была федерация аристократических республик и политическое единство. Они проводили последовательную внешнюю политику. В бордических искусствах они не знали себе равных. Их барды помнили 12 книг и 350 видов поэтических ритмов. Значит, они обладали политическими способностями и хорошей памятью. Еще две черты отнюдь не лишние для солидного строительного начинания. Кроме упомянутых групп воинственных пришельцев, некоторые легенды упоминают еще и седьмую – Дравидов из Индии. Однако этот народ, если он и появлялся в Британии – не произвел там особого впечатления. Рассказы о нем редкие и избивчивые. Огромный свод мифов и изустной истории, посвященных этим ранним переселенцам, содержит в себе немало любопытного. Поскольку в настоящее время мы не можем разделить мифы и историю, их нельзя считать научным доказательством каких-либо фактов, но, тем не менее, ознакомиться с ними не мешало, поскольку характер и обычаи этих ранних колонизаторов Ирландии, скорее всего, были такими же, как и характер и обычаи тех племен, которые заселяли в те времена Англию. А некоторые их свойства, описанные в легендах, как нельзя лучше подходят для того, безусловно, реального строительства, о котором пойдет у нас речь. На этом мы и покончим с легендами бардов. А теперь посмотрим, что говорят те, кто исследует конкретные данные, то есть археологи. Согласно их утверждению, предки современного человека обитали в Англии уже 500 тысяч лет назад. А сам человек, то есть Homo sapiens, разгуливал по холмам Англии уже очень скоро после того, как он вообще появился на Земле, что произошло около 50 тысяч лет назад. И тут нам следует рассмотреть следующий вопрос когда животное стало человеком. В нашем столетии завязался научный спор относительно понятия раннего человека. Одна школа считает, что человек перестал быть животным, хотя несколько более высокоразвитым, чем другие, примерно 30 тысяч лет назад. Другая школа отодвигает эту дату далеко в прошлое. Неандертальского человека, жившего 200 тысяч лет назад, И другие виды гомо, которые существовали уже миллион лет назад и больше, эти ученые считают настолько высоко развитыми, что рассматривают их как наших близких родственников. Биологическое родство видов определяется возможностью скрещивания. Мог бы гомо сапиенс скрещиваться с гомо неандертальенсис, так как последний существует ныне только в виде музейных скелетов? Решающий биологический эксперимент проведен быть не может.